А сейчас давайте клеить. Виктор взялся клеить цепи, Никита фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом. Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку? Клей, милая, что хочешь. Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежде. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине, и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили, она сама это видела, настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку. Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фонтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин десять разноцветных цепей на стульях. — Что вы клеите? — спросил Никита. Лиля, не поднимая головы, улыбнулась вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку. «Вам для чего эта коробочка?» — в полголоса спросил Никита. «Это коробочка для кукольных перчаток», — ответила лили серьезно. «Вы, мальчик, этого не поймете». Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами. Он начал краснеть все гуще и жарче, — И, наконец, побагровел. «Какого красный!» — сказала Лиля. «Как свекла!» И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лилия, не поднимая глаз, спросила его другим голосом. Так, точно теперь между ними была какая-то тайна, и они об ней говорили. — Вам нравится эта коробочка? — Никита ответил. — Да, нравится. — Мне она тоже очень нравится, — проговорила она и покачала головой, от чего закачались у нее и бант, и локоны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилией и Никитой, проговорил с короговоркой. — Какая коробочка? Где коробочка? — Ну, ерунда, обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю. — Виктор, я честно слово пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить, — проговорила Лиля дрожащим голосом. Взяла клеи бумагу и перенесла на другой конец стола. Виктор подмигнул Никите. Я тебе говорил, с ней надо посторожнее, ябеда. Поздно вечером Никита лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом: "Виктор, ты спишь? Нет еще, не знаю. А что? Слушай, Виктор, я должен тебе сказать" страшную тайну. Виктор, да ты не спи, Виктор, слушай. Ммм... Ответил Виктор. То, что было привезено, на отдельной подводе. Еще на рассвете сквозь сон Никита слышал, как по дому мешали в печах и хлопла в конце дверь. Это стопник вносил в дров и Кизику. Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное. Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал, куда и побежал к Аркадию Ивановичу. Аркадий Иванович только еще проснулся и лежа читал все то же самое тридцать раз им читанное письмо.